«Что?» – удивленно спросила я, развернувшись к Скайну. «У вас слишком много посетителей?» – нахмурилась мадам Лайфри и взглянула на меня. «У вас десять минут, студент. Потом время посещения будет окончено». Парень кивнул, а целительница вышла, оставив нас наедине. Скайн подошел ближе и собирался погладить королевского песца, но тот ему чуть руку не оттяпал. Поэтому Снежный быстро одумался и присел на стол. «Все-таки истинная», — со вздохом повторил он. «Ты о чем?» «К тебе вышел королевский песец, а он выходит только к избранницам снежных». «Я едва глаза не закатила. Приплыли. Тот, кто мой настоящий истинный, старательно переводит стрелки на своего родственника, а этот самый родственник, который совсем не мой избранник, не менее старательно принимает на себя не принадлежавшие ему обязательства, «Ну что с этим Снежным не так?» «Неужели?» — хмыкнула я. «А кроме тебя и твоего дяди есть еще прямые потомки Снежных?» «Они все женаты, в том числе и мой отец». Осклабился парень, подошел ко мне, попытавшись меня обнять, но я выставила руки перед ним. "И ты зря стараешься отрицать очевидное. Ты моя». «Ты уверен?» — стараясь скрыть веселый тон, спросила я. «Быть может, я тебя околдовала?» «Ну, так ведь считает владыка, да?» «Нет», — качнул головой парень. «Ты мне нравишься. Ты открытая. Твои рассуждения свободные, а взгляд... Мне хочется ловить его бесконечно». Ого, какие красивые речи!» «Да, жаль, что они меня не интересуют. И играть с чувствами парня я не собираюсь, поэтому отстранилась и положила ладонь на плечо молодого дракона». «Послушай, ты ошибаешься!» Я к тебе не чувствую ровным счетом ничего. Ты хороший, правда, но совершенно меня не привлекаешь. А меня привлекает твой дядя. Но он, гад, такой все отрицает. Ну и пусть отрицает. Больно он мне и нужен. Мне домой надо. Так что пусть побыстрее догадается и поймет, что я не Ивета, и откроет портал в мой мир. В общем, ни один из нежных меня не интересует. Нисколечко. Ив. Широко улыбнулся Скайн и вновь попытался меня обнять. — Ты еще просто не понимаешь, насколько сильна истинная связь. Мы идеально подходим друг к другу. Сама судьба сталкивает нас. — Да неужели? Мне казалось, что эта чертовка, судьба, сталкивает меня кое с кем другим. кашлянула <как> мадам Лайфри. — Время истекло. Студент Снежный, вам пора. Увидимся завтра. Подмигнул мне дракон и быстро вышел из лазарета. Мадам Лайфри покачала головой и ушла. Я же легла на кровать и прикрыла глаза. Но почему он мне не поверил? Вокруг одни секреты. Чем шантажирует Ивету граф? Какие поиски ведут Ивета с ректоресой? Что за ледяная пещера в горах? Последнее особенно загадочно. Мне бы обсудить этот вопрос с владыкой, но у меня... Совершенно вылетела из головы. «Ну как вернуться домой?» Кругом одни магические клятвы. «То не скажешь, это не скажешь, третье не напишешь. Ох, ну что это за мир? Почему все так сложно?» Я честно попыталась заснуть. Но руки нестерпимо чесались. Кончики пальцев почти не ощущались из-за холода. Но я упорно сжимала руки в кулаки, чтобы не выпустить магию. «А ведь тогда...» В разрушенной аудитории я чувствовала нечто подобное. Неужели это я виновата в обледенении девушек? Это моя нестабильная, набирающая силу магия нападала на них? Ведь время обледенения Диареллы может совпадать с тем происшествием в аудитории. Тогда меня спас Владыка, да и спасал он меня. Но откуда эта магия у меня вообще? А если все жители моего мира – магия льда? Ох, множество вопросов и на них нет ответа. Но уже завтра я смогу их все задать через жемчужного дракона, обойдя клятву. Я сжимала кулаки, кусала губы, ворочалась, но колющие ощущения лишь усиливались. «Нет, не могу!» Пробормотала я и прикусила губу не в силах больше сдерживать магию, и, подскочив к окну, за которым раскинулась звездная ночь, тряхнула руками. С пальцев сорвались снежные искры и устремились к парку. Я зажмурила глаза от страха, а когда медленно открыла, обомлела. Прямо передо мной была снежная сказка. Деревья, покрытые инеем, окружали небольшую площадь с ледяными скамеечками и статуи, кружащихся в танце мужчины и женщины. Сейчас в темноте лиц было не различить, как и мелкие детали. Однако освещения уличных фонарей хватало, чтобы восхититься получившимся великолепием. Перед глазами заплясала знакомая снежинка. — Это ты помогла мне преобразовать мою магию? — спросила я, и мне вновь почудился в танце снежинки ответ «да». — Спасибо. Я выставила ладонь, снежинка опустилась на нее и растаяла, зато покалывание прекратилось. А ведь я вновь не рассказала о той пещере. Впрочем. Завтра у владыки будет полная картина происходящего со мной, предоставленная жемчужным драконом, и поделиться новой информацией будет легче. Там ли я обрела свою магию? Или это же совпадение? Ведь мне не показалась та пещера дружелюбной, да и Снежинка пыталась меня вывести оттуда. «Боппи, скажи, ты ведь тоже был тогда в той пещере?» – спросила я. – Кажется, я тебя слышала. Песец открыл один глаз и, отвернувшись, засопел. «Что ж, питомец со мной разговаривать не желает. Пора и мне спать». На следующее утро меня выписали из лазарета, но не успела я выйти за пределы, как попала в объятия Скайна. Парень широко улыбнулся и самым наглым образом разместил обе руки на моей талии, за что тут же получил шлепки по этим самым ладоням. «Ты что себе позволяешь?» «Обнимаю свою истину. И бровью не повел дракон. «Скайн, а скажи ко мне, может быть, одна истина у двух драконов?» «Не припомню», – нахмурился парень. «Наверное, нет. А зачем ты спрашиваешь? Все еще не оставила мечты стать владычицей льда?» Я едва глаза не закатила. Сдался мне этот статус. Меня намного больше привлекает сам владыка льда. А вот его статус, наоборот, отпугивает. И вообще мне домой надо. Хотела сказать, что я о подобном и не мечтала, но язык словно к небу присох, поэтому промолчала. Зато Боппи действовал более решительно. Он оскалился и замахнулся лапой, обнажив когти. Скайн вовремя заметил посягательство на мою пятую точку, поэтому отскочил в сторону и поднял руку в примирительном жесте. Песец расслабился и прижался к моему боку. «Спасибо!» – шепнула я, погладив зверя по холке – И направилась по коридору. Скайн, а ты не думал, что я не твоя избранница? Ты просто немного увлекся, самую малость. Для пущего эффекта я еще показала крохотное расстояние между пальцами. Однако на парня мои слова не произвели никакого впечатления. Он вышагивал рядом со мной, совершенно окрыленный, не переставая глупо улыбаться. Я тоже так думал, но королевский писец все расставил на свои места. Скорее он все запутал. Впрочем, ничего удивительного, Песцы, они такие. Приходит и все. Пиши, пропало. А что с волосами? Ты ведь не стал блондином. Так мы же еще не закрепили связь. Возможно, для этого нужен страстный поцелуй. Скай наклонился с придыханием, прошептав мне на ухо. Разве что не обслюнявил. м, -м, -м. Обойдемся без поцелуев. Отстранилась я и прошла гардеробу. Мои вещи были здесь на сохранении, в том числе шубка. Скайн галантно помог мне одеться. И когда мы вышли на мороз, вновь попытался приобнять. Но песец ловко вклинился между нами. «Да ты же мой хороший!» «Где бы раздобыть самый лучший стык?» «Одним его уже покормили с утра, но я не против дать ему добавки». «Тогда есть более ускоренный способ проверить нашу связь», — сказал Скайн. «Искра». «Как на балу у владыки и золушки?» – спросила я с улыбкой, обернувшись к парню. Но он не ответил. Он смотрел куда-то за мою спину. Я проследила за его взглядом и едва не присвистнула. Сегодня при свете солнца я смогла различить каждую деталь, созданной мной вчера статуи, и в том числе лица. Пара кружилась в танце, волосы девушки развивались, а сама она слегка прогнулась в талии в то время как партнер немного нависал. «И, о боги, я узнала это лицо! Это был Владыка Льда. Я создала вчера статую Владыки Льда?» «Золушка и Владыка», – пробормотал Скайн и, сжав мою ладонь, увлек вперед. Ближе к ледяному великолепию. «Это же Ани Ив. Неужели дядя нашел свою незнакомку?» «Если бы». Мы приблизились к статуе, и теперь я смогла увидеть и лицо девушки. Это была я, вот только не в образе Иветты, а в своем настоящем обличье, в том, в котором мы виделись с ним на балу. У статуи столпились студенты, бурно обсуждая происходящее. Кто это создал? Это она-то незнакомка зимнего бала, Золушка? Она красивая. Они так восхитительно вместе смотрятся. Неужели у нас появилась владычица льда? И прочее, прочее, прочее. Они обсуждали меня но никто бы даже не подумал, что под обликом Иветты прячется та, что была сейчас статуей. Я скользила взгляд на Бопе, Тот словно все понял и прикрыл лапы глаза. — Что здесь происходит? — раздался позади голос Владыки. Я сглотнула, а щеки опалил румянец. Он ведь не догадается, кто создал эту статую, да? — Чья это работа? — строго спросил Владыка, окинув студентов, цепким взглядом, от которого все дружно сделали шаг назад, а потом и вовсе поспешили разойтись. На месте остались только я и Скайн. Владыка прожег нас взглядом, особое внимание уделив сцепленным рукам, а потом обернулся к ледяной скульптуре, провел ладонью по воздуху вверх и вниз, после чего обессиленно опустил руку. «Следов магии нет», Спросил Скайн, а я воспользовалась заминкой и высвободила свою ладонь. Владыка не ответил, задумчиво глядя на ледяную девушку. Как же она сильно была похожа на меня, на меня настоящую! Статуя была выполнена столь искусно, что любой скульптор бы позавидовал мастерству. Разберемся с этим позже. Произнес его снежность и обернулся к нам. А вы, надеюсь, не забыли про отработку? Скайн поморщился. Делать нечего. Мы вернулись за владыкой в академию и прошли в административное крыло. Боб следовал за мной неслышной тенью, лишь принюхивался. Мы прошли в конференц-зал, где стоял один длинный стол, и к нему примыкал еще один поменьше, но массивнее. По приглашению главы попечительского совета мы разместились за длинным столом, сев у самого края. Ты лично будешь курировать отработку провинности?» – Изумился Скайн, приподняв брови. В последнее время вы, студент Снежный, уделяете недостаточно внимания учёбе и дисциплине. Прознес его Снежность, напомнив племеннику о субординации и прошел к книжному шкафу, начав выбирать какие-то книги. Отвлекайтесь по пустякам. Истинность ⁇ это не пустяк. Владыка резко обернулся и прожёг нас, обоих лизнящим душу взглядом. Скайн поморщился. Я же хотела сквозь землю провалиться. Мне кажется, что студент Снежный торопится с выводами. Произнесла я, чувствуя, как щеки горят румянцем. Конечно, ведь я-то настаиваю на том, что именно Владыка мой суженный. Но для всех эта связь невозможна. Ведь вся Академия в курсе моего прошлогоднего феноменального фиаско и побега голышом по Академии. «Ну и Вета! Подстава на подставе! И это еще неизвестно, какие планы у них с ректоресой!» «Неужели?» — хмыкнул Лайт и прошел к нам, положив на стол две книги. «Сделайте конспект первых трех глав. Проверю лично. Приступайте». «Что ж, это не так страшно. Конспекты я даже любила». Выделять основную мысль, отсеивая лишнее, это я умела. Но едва придвинула к себе книгу, как мои глаза удивленно округлились. Соблюдение нравственности в академии. Подняла изумленный взгляд на владыку, но наткнувшись лишь на усмешку в светлых глазах. Ах так, да? Нравственности! А кто меня беззастенчиво целовал в пещере? А тут за ручку со Скайном поддержались. Ну, поцеловались разок. И сразу соблюдение нравственности? У Скайна, кстати, была абсолютно другая книга. Тысяча и один баран. Диковинные магические и немагические звери. Тоже с намеком. И будто в подтверждении последнего умозаключения Скайн упрямо вернулся к закрытой теме. А как же песец? Он ведь вышел ко мне. Парень победоносно покосил взгляд на Боппи. Но песец повернулся к нему причинным местом. Когда Владыка прошел к массивному столу, то Бобби поспешил за ним, сев у его ног. Мм, кажется, он выбрал того, к избраннице которого вышел. И, судя по довольному блеску глаз Владыки, он пришел к тому же выводу. Конспекты, студент, не стал развивать тему Владыка, и словно фокусник извлек из пространственного кармана какие-то бумаги, тоже занявшись работой. Нравственность моя, ему, видите ли, не нравится. Сейчас я вам выделю основные мысли. Повелитель. Любую книгу можно трактовать по-разному и найти именно те мысли, которые импонируют в данный момент. Вот, например, пока девушка находится на попечении Академии, ее честь и достоинство должны быть защищены. Защитниками в этом случае выступают члены попечительского совета. Какова здесь главная мысль? Правильно, члены попечительского совета добрые старички которые заботятся о чести и достоинстве студенток и ни в коем случае не совращают их это выделим пожирнее а что тут еще у нас на территории академии каждый студент должен придерживаться академического устава и носить только ту форму выделенную за вхозом академии согласно академического устава судя по примечанию даже нижнее белье видимо Книга эта очень древняя, и правила давно изменились, но владыка сам виноват, что подсунул мне ее. Ваша снежность. Я подняла вверх руку, за что получила укоризненный взгляд и вместе с тем удовлетворенный взгляд Лайда. Ой, мне ведь нельзя его называть снежностью. Скажите, пожалуйста, а попечительский совет как-то проверяет наличие нижнего белья на студентках? Скайн поперхнулся. А владыка молодцом, сдержался. А вот Бобби подвел, так подвел. Смущенно прикрыл мордочку лапой, мол, «Ой, хозяйка, стыдно за тебя!» А стыдно должно быть не мне, а тому, кто эту книжицу мне подсунул. Но он почему-то сидит с непрошибаемым видом. «Считаете, это необходимо?» «Конечно, ваша снежность!» Осклаблилась я, наплевав на его запреты. «Скайн ведь в конце концов не посторонний?» — Ищу, кому можно обратиться. Вы уж простите, я вам больше не доверяю. Откровенно побаиваюсь. Методы у вас уж больно жестокие. Ведь в прошлом году уже проверили мое нижнее белье, а потом даже голышом отправили через всю академию. Когда на мне оказался вовсе не академический комплект, и я уже не говорю о вашем недавнем обещании раздеть меня. — Студентка Тильт! — воскликнула владыка, поднявшись из-за стола. Кажется, я вызвала его смущение. «Да-да, смущайтесь, владыка. Потому что не нужно вводить в смущение меня. Чего это я должна быть нравственной? Да, я согласна, что вести себя чересчур откровенно это не есть хорошо. Даже целоваться на людях уже мовит он, по моему личному мнению. Но ведь тогда владыка застал нас со Скайном наедине. Никаких свидетелей не было. А то, что сегодня снежно держал меня за руку, Вообще может быть жестом доброй воли. На улице скользко, могла упасть. Вот однокурсник и помог, бедный неуклюжий мне. Раздеть? Спросил Скайн убийственным голосом и перевел взгляд с меня на дядю. Потом спустился ниже, вздохнув, поднялся на ноги. Значит, писец вышел не к моей избраннице, да? Да, ну же, скажи ему, ты ведь все чувствуешь лайт. Но владыка молчал, прожигая меня, ух, каким взглядом. Но в нем было столько эмоций и страстей. «Выйди», — бросил он коротко племяннику. Скайну дважды повторять не пришлось. Отшвырнув конспект, он подскочил на ноги, взял сумку и бросился на выход. Я же осталась с его снежностью, медленно приближающимся ко мне. Бобпи даже ухом не повел. Кажется, он вовсе не боялся за свою хозяйку, которую сейчас растерзает ее же истиной. «Мы еще не убедились, что это ты», — проговорил Лайт. «Если я не твоя избранница, тогда Скайна», — произнесла я с чувством, на эмоциях опустив формальности. «Или какого-нибудь твоего неучтенного родственника. Не суть. Суть в том, что тогда ты не имеешь права меня ревновать и выдавать». Для написания конспекта совершенно монашеские книги. Имею, ты целуешься то с одним, то с другим. Над твоей нравственностью определенно стоит поработать. Моя нравственность вас не должна волновать ровно до того момента, пока я не стала вашей невестой. произнесла я и сама испугалась собственных слов. Не собираюсь быть его невестой. Не, от прошлого жениха еще не избавиться, чтобы уже новую возводить. «Я глава попечительского совета, я пекусь о твоей чести», — хмыкнул владыка. Кажется, он тоже читал эту книгу. «О, поэтому самозабвенно целовали меня, исключительно в целях заботы, дабы никому другому моя честь не досталась». Едко протянула я и сама не поняла, как подалась вперед к владыке. Он ведь уже давно склонился надо мной, стремительно сокращая расстояние между нами. Сейчас мы дышали друг другу в губы находясь в недопустимой близости. Ужасно недопустимый. Лайт шумно вздохнул и отступил. Мотнув рукой, он открыл портал и, подхватив меня на руки, уверенно шагнул в него. Мы вышли из портальной арки в просторной комнате с колоннами, украшенными лепниной и тканевыми обоями золотого цвета. А еще здесь было тепло. Горячий солоноватый воздух наполнил мои легкие – но не вызывал ожидаемого счастья. Наоборот, хотелось обратно в мороз. Я сошла с ума, хотя я никогда не любила море, а здесь чувствовался морской климат. Мельком оглядевшись, пришла к выводу, что местная архитектура очень уж мне напоминает питерские дворцы. Лайт опустил меня на ноги, хотя покидать его обятие не хотелось. «Ох, огня, ты сошла с ума, если думаешь, что тебя тянет к этому дракону. Мне ведь домой надо!» К нам навстречу шагнул мужчина в голубой ливрее. «Владыка льда, лорд Арвен вас ожидает. Прошу за мной». «Лорд Арвен?» — шепнула я, пока мы шли за, видимо, за лакеем. Да и сама обстановка была, как говорится, дорого-богата. Просторный холл, широкие коридоры, лестницы с балюстрадами... Прески на потолке, ковровые дорожки и тяжелые портьеры на окнах. Не говоря уже о чудесных букетах в вазонах, мраморных полах и стенах в рельефных обоях благородных оттенков. Я старалась забыть недавний разговор, но близость с Лайдом все еще кружила голову. «Владыка разума», — кивнул его снежность, глава жемчужных драконов». Глава жемчужных драконов»? Я приоткрыла рот от удивления. Лайт внимательно следил за моей реакцией, и я же... Обрадовалась. Такой дракон точно должен увидеть все, что пытается скрыть Ивета. Я так увлеклась собственными мыслями, что пропустила момент, как к нам навстречу поспешила девушка. В голубом летящем платье, которое подчеркивало достоинство фигуры. Особенно пышный бюст. Поравнявшись с нами, Шатенко подарила улыбку его снежности и сделала элегантный Книксон. «Лайт, я так рада тебя видеть! Какими ты тут судьбами? И кто эта очаровательная леди?» Посмотрела на лицо Владыки и едва не поморщилась. Он был таким расслабленно-участливым, словно действительно был очень рад видеть незнакомку. «Первый раз вижу его таким. Обычно он ведет себя отстраненно, холодно. Неужели это та первая истинная, от которой он отказался?» На мгновение я даже почувствовала укол ревности, но быстро отогнала от себя непрошенные чувства. Я скоро буду дома, а Лайт может заводить себе хоть десяток бывших и будущих. Мне нет до этого никакого дела. — Здравствуй, Анна. Кивнул Лайт и бросил короткий взгляд на меня. — Студентка Академии Ивета Тильд, у меня есть дело к твоему отцу. Ты здесь одна или лишь Джарм. — Вот так, да? просто студентка? У Джара совещание. Вздохнула девушка, блеснув глазами при упоминании таинственного Джара. И симпатии у меня к ней прибавилось. Видимо, он ее муж или парень, что почему-то меня радует, а должно быть безразлично. «Я приехала ненадолго к родителям, но уже убегаю. Увидимся на праздничной неделе». Девушка прошла мимо и улыбнулась мне. «Приятно было познакомиться, Ивета Тильд. «Уверена, ты необычная студентка». Подмигнув мне, она побежала по лестнице. Я еще некоторое время ощущала присутствие таинственной Анны, которая оставила после себя такие положительные эмоции, что хотелось улыбаться. Эта девушка была настоящим согревающим огоньком. «Идем». Подхватив под локоть, Лайт увлек меня вперед. Вскоре после приглашения мы вошли в комнату, Это оказалась библиотека с высокими стеллажами и круглыми столами, за которым сидел мужчина средних лет с жемчужными волосами. Почему-то именно такой эпитет пришел в голову при виде его роскошных волос, ватопадом свисающих до талии, за исключением нескольких прядей, убранных назад. Владыка разма склонил голову в знак приветствия Лайт. И лорд Арвин улыбнулся ему поотически доброй улыбкой.